Глава 4. Елизавета Максимовна Белозерская не любила своего мужа. 15 лет назад, выходя замуж, очень надеялась, что полюбит, но так и не смогла. Пятнадцать лет назад Елизавете Максимовне исполнилось 25, а ее мужу 50. Он был пианистом с мировым именем. Лиза преклонялась перед его талантом. Он ухаживал за ней трогательно и возвышенно. Бросая все дела, мчался ночной красной стрелой из Москвы в Питер, чтобы увидеть Лизу, побыть с ней несколько часов. Лиза танцевала в Мариинке и замуж не собиралась. Но если уж выходить то только за такого одаренного, мягкого, милого, трогательного человека. Любви, конечно, не было, но потом, со временем, ну как же можно его не полюбить? Тем более он в Лизе души не чаял. Оставив в Ленинграде родителей и Мариинку, Лиза переехала в Москву к мужу. Она честно старалась стать ему хорошей женой. При ее легком уживчивом характере это оказалось не слишком сложно. Муж многого не требовал. Они занимались любимым делом оба. Он музыкой, она танцем. С работой в Москве у Лизы проблем не возникло. В балетных кругах ее знали. Лиза очень хотела родить своему пианисту Ребенка, хотя знала, чем это обернется для нее, как для танцовщицы. Ей казалось, ребенок заставит ее полюбить пианиста по-настоящему, как мужчину, как мужа, а не просто как одаренного музыканта и трогательно доброго человека. Когда-то пианист уже был женат, но детей в первом браке не получилось не получалось и сейчас. Лиза искренне считала, что дело в ней, а не в нем. Просто ее балетный организм для материнства не приспособлен. У женщин ее профессии это обычное дело. Они казались вполне счастливой и благополучной парой. Но у Лизы на третий год совместной жизни начались необъяснимые приступы тоски и раздражения. Воспитание не позволяло выпускать это наружу, с мужем и окружающими. Она оставалась все такой же ровной, спокойной и доброжелательной. А жизнь ее, между тем, постепенно превращалась в тихий, уютный, интеллигентный ад. Изменять мужу и заводить любовника она не собиралась. Слишком уважала своего пианиста, жалела его и измену считала предательством. Майор Константинов появился однажды за кулисами дома офицеров после концерта в честь Дня Вооруженных Сил. С соки широкоплечий, с букетом белых орхидей. Широкоплечьи офицеры с букетами не были новостью в Лизиной балетной жизни, но между ней и Константиновым вдруг что-то произошло, будто молния вспыхнула. Они перестали видеть и слышать кого-либо вокруг, кроме друг друга. В отношениях со своим пианистом Лиза держалась за бесконечное «потому что». Я вышла замуж за него, потому что он гениальный музыкант, умный, добрый человек, любит меня и ничего не требует. С Глебом Константиновым никаких потому что не требовалось. После третьей встречи они поняли, что жить друг без друга не могут. У майора были жена и шестнадцатилетний сын. Два месяца они с Лизой встречались тайно. Но оба мучились из-за необходимости врать и выкручиваться. Однажды Лиза сказала своему пианисту. — Нам нужно поговорить. Он остановил ее. — Я знаю, Лизонька, ты хочешь уйти от меня, не мучай себя. Поступай, как считаешь нужным. А через полчаса Лизе пришлось вызвать скорую. У пианиста случился инфаркт. У жены Константинова инфаркта не случилось. Она дослушала супруга до конца и спокойно сказала «Разводиться и разменивать квартиру мы не станем. Ты волен гулять на стороне, сколько влезет. Я ведь тоже не ангел. И даже рада, что так получилось. Но для нашего сына и для окружающих Мы останемся мужем и женой. А если ты попытаешься настаивать на другом варианте, я тебе гарантирую, сына ты больше никогда не увидишь и на службе поимеешь серьезные неприятности. Навещая своего пианиста в больнице, Лиза кормила его с ложечки, гладила по голове и говорила, что никуда не уйдет. Пусть ты... Живешь своей жизнью. Слабо улыбался пианист. Пусть. Только не бросай меня. Будь что будет, решили Лиза и Глеб и продолжали встречаться. А еще через месяц Лиза с удивлением узнала, что беременна. Родившийся мальчик даже в младенчестве походил на Константинова. Папой Маленький Арсюша называл пианиста, и пианист любил его, как собственного сына. Других детей у него не было. Лиза и Арсюша оставались его семьей. «Остальное меня не касается», — говорил он. Константинова мальчик знал с первых дней и называл его, как мама Глебушка. Ребенок не задумывался, кто такой этот Глебушка, откуда он взялся. Он обожал Константинова, смотрел ему в рот, пытался во всем подражать. Он радовался, что у него есть папочка, ласковый, уютный, маленький. Как он сам говорил о нем, хотя пианист был крупный, очень полный мужчина, и есть Глебушка, сильный большой, строгий. Детское чутье подсказывало Арсюше, что эти два мира в его и маминой жизни нельзя смешивать. Никогда в присутствии пианиста он не говорил о Константинове. Странная ситуация неожиданно оказалась оптимальной для всех. Лиза, воспринимала пианиста как близкого родственника. Больше десяти лет они спали в разных комнатах. Пианист часто болел, страдал ишемической болезнью сердца и гипертонией. Лиза ухаживала за ним, как за малым ребенком. Он был совершенно беспомощен в быту, рассеян, забывчив. Жить один не мог, но никого, кроме Лизы, видеть рядом, не хотел. Никто так хорошо не знал его привычек, вкусов, болезней, слабостей. Никто не мог с такой легкостью создать вокруг него тот бытовой комфорт, который был необходим для нормальной работы. Жена Константинова больше всего на свете любила свою выстраданную, ухоженную квартиру и дорожило общественным мнением. Стать брошенной женой казалось ей несопоставимо страшнее, чем быть просто нелюбимой женщиной. К тому же у нее была своя весьма бурная личная жизнь. Сын Константинова вырос, его интересовали только собственные проблемы, Он считал, что родители сами разберутся. Лиза и Глеб были счастливы от того, что они есть друг у друга и никому своей любовью не портят жизнь. У Константинова, правда, возникали некоторые проблемы по службе, но чин полковника ему все-таки дали. Но, как верно заметил его начальник, генеральские погоны уже не светили. Много лет подряд один летний месяц Лиза и Глеб проводили вместе. Лиза с Арсюшей отдыхали в ведомственном санатории «Солнечный берег» в курортном городе на Черном море. Глеб жил в отдельном номере в том же санатории на том же этаже. Там их давно знали, сплетничать было уже неинтересно. Администрация санатория в первый же их совместный приезд перемыла странной парочке с мальчиком все косточки, и в последующие приезды Белозерскую с Константиновым никто не обсуждал. К ним привыкли. В последние два года Глеб не мог себе позволить отдыхать целый месяц. Полковник вырывался на побережье на несколько дней, с утра до вечера занимался служебными делами, С Лизой и с сыном мог провести совсем немного времени. Приехав в Солнечный берег два дня назад, Лиза не надеялась, что Глеб сумеет вырваться скоро и надолго. Но он появился без всякого предупреждения на третий день, поселился, как всегда, в соседнем одноместном полулюксе и весело сообщил. «Все, Лизонька, на этот раз никаких дел. Отдыхаем». И ни о чем не думаем. Арсюша визжат восторга, повис у него на шее. Лиза счастливо улыбнулась. Она не подала виду, что ни секунды не верит своему любимому полковнику. Какой отдых, когда в области предвыборная кампания, по всему городу развешаны листовки кандидатов в губернаторы и многие из них откровенно бандитского содержания. К тому же всей стране известно, здесь в горах прячутся чеченские террористы. Через границу идут составы с оружием. Всякий раз, когда она заикала со своих опасениях, Константинов утешал ее. Лизонька, я же на родине работаю, на своей территории. Ни погонь, ни перестрелок, только мозгами шевелю, как кабинетный червь. «Скажи спасибо, что меня не посылают ни в Чечню, ни в Таджикистан». «Спасибо», — вздыхала Лиза. Они провели чудесный день. Загорали на пляже, играли в бадминтон, сходили на рынок, накупили фруктов. На рынке Глеб подошел к мяснику и, поздоровавшись, за руку спросил, «Как насчет домашнего вина?» «Прошлогоднего из Изабеллы». Канистра для вас готова. Два литра, как договаривались. Кивнул пожилой усатый мясник в кепке аэродром. Правда, цены теперь подпрыгнули. Литр — десять тысяч. Спасибо. Я не торгуюсь. Вино отличное, — ответил полковник. Да уж. Отдыхаем, — усмехнулась про себя Лиза. Вечером в холле санатория Глеб купил билеты на экскурсию в пограничное государство. Билеты стоили страшно дорого. В пограничном государстве шла война, и тамошние всемирно известные достопримечательности несколько лет подряд были для туристов закрыты. Официально они не открылись до сих пор, но для местной туристической фирмы Comfort Travel ни война, ни граница, значения не имели. Наоборот, чем сложнее было попасть в соседнее государство, тем большие деньги готовы были платить отдыхающие, чтобы в комфортабельном Икарусе с гарантией полной безопасности поглядеть на знаменитые водопады, побывать в только что восстановленном обезьянием питомнике. Вообще полюбопытствовать, что происходит в доступном когда-то, а ныне закрытом, маленьком Кавказском государстве. Первые два экскурсионных автобуса предприимчивая фирма умудрилась даже обеспечить БТРами, сопровождавшими туристов от границы. Но потом необходимость в БТРах отпала, военные действия на территории Кавказского государства утихли. К тому же купить безопасность туристов у местных властей оказалось дешевле, чем оплачивать услуги военных. Обезьянник, находившийся в столице маленького государства, был известен на весь мир. Но в начале войны нежные животные не выдержали грохота обстрелов и в ужасе разбежались из своих клеток. Часть обезьян погибла, часть пропала без вести. Это взволновало мировую общественность. В разных европейских странах прошли демонстрации зеленых и борцов за права животных. Однако несколько обезьян удалось отловить. Их привезли уже не в столицу, а в один из уцелевших городов поближе к российской границе. Обезьянам в новом питомнике жилось немногим лучше, чем людям в разоренном государстве. Но теперь они уже не могли убежать. Клетки намертво запирались и тщательно охранялись. Конечно, новый, наскоро воссозданный обезьянник не шел ни в какое сравнение с прежним. Животных осталось мало. Редкие породы исчезли. Но желающие взглянуть все равно находились». Ребенок ведь никогда не был в тамошнем обезьяннике. Оправдывался Глеб, покупая билеты, и водопада не видел. — Ты, мамочка, можешь не ехать, — заявила Арсюша. Лиза не стала спрашивать Глеба, насколько безопасна экскурсия. Она не сомневалась. Если он едет с ребенком, ничего страшного не случится. — Ночью. Когда Арсюша уснул, она в одном халатике быстро прошмыгнула в номер Константинова. — Так-то ты отдыхаешь, — прошептала она, ныряя к нему под одеяло. — Да, Лизонька, да, солнышко мое, — прошептал он в ответ, развязывая пояс ее халатика.